Коля Мухин почесал маковку и под тяжелым взглядом Шныгина нырнул обратно в кресло пилота. Пару минут он манипулировал с приборами, а затем вдруг резко изменил курс, направляя корабль обратно к планете, где располагалось ныне разграбленное и разоренное логово Зубоскала. Старшина хотел было рявкнуть на пилота и потребовать объяснений, этого сумасшедшего поступка, но потом решил не вмешиваться, очень надеясь, что Коля знает, что делать. Маневр был чрезвычайно рискованный, поскольку идущая на помощь базе эскадра наверняка все свое внимание сосредоточила именно на планете, пытаясь выяснить, что там происходит и кто именно атакует логово лугов Зубоскала. Но как раз на это и рассчитывал пилот, высматривая окрестности базы на дневной стороне планеты, корабли инопланетян могли просто не заметить размытую и нечеткую серебристую точку, нырнувшую в тень. Мухин мгновенно придал кораблю такого ускорения, что старшину, не успевшего сесть в кресло, швырнуло на пол. А затем пилот выключил основные двигатели и лишь на короткие мгновения, используя маневровые дюзы, корректировал траекторию полета тарелки до тех пор, пока она по орбите не ушла на теремовую сторону планеты. И вот тогда, не дожидаясь, когда эскадра противника подойдет слишком близко, Коля вновь придал кораблю максимальное ускорение а когда тот набрал скорость включил автопилот и встал с кресла ну и что ты лежишь поинтересовался коля у шныгина пошли в анабиозный отсек через три минуты и войдем в гиперпространство ничего другого кроме как подчиниться распоряжению пилота в старшине не оставалось с трудом поднявшись на ноги шныгин проковырял к своей капсуле и предварительно убедившись, что вся группа выполнила его команду и теперь спокойно почивает, дал команду активизировать свою и мухинские капсулы, а затем забрался внутрь. Теперь оставалось только надеяться, что если воражеская эскадра и заметила корабль землян, то помешать его входу в гиперпространство просто не успеет. И когда старшина стал просыпаться после анабиоза, первой его мыслью было, что так быстро. Неужели мы не успели уйти, блин? К счастью, маневр Мухина удался в полной мере. И когда Шнегин пулей, вылетев в командную рубку, не увидел около тарелки корабли противника, он вздохнул с облегчением. Более того хотя старшина визуально не мог определить, находятся ли они в Солнечной системе или еще где-то. Он вдруг с душевным трепетом почувствовал, что вернулся домой. Ну а куда еще, интересно, их могло забросить, если автопилоту даны были вполне точные указания? Вздохнув, пал на грудью. Старшина тут же принялся выводить из-за набиоза остальных членов команды. Конечно, веселых плясок, праздничных салютов и иных способов выражения ликования их сасценизаторы при пробуждении не проявили. Но на всех лицах читалось откровенное удовлетворение тем, что все злоключения позади. Только сейчас бойцы поняли, как надоели им чужие планеты, космическое пространство и бесконечные гиперпрыжки. Шныгин подумал о том, что, вернувшись на Землю, он первым делом разуется и пройдется босиком по траве. Пацук почему-то с тоской посмотрел на Сару и решил, что неплохо бы искупаться в теплом море. Кедман подумал об игре в баскетбол или хотя бы просмотре по телевизору первого же баскетбольного матча. Зыбцих представил себе запалившуюся казарму на базе и почувствовал, как зачесались руки от желания взять тряпку и хорошенько там прибраться. А вот о том, что подумала Сара, не узнал никто. Хотя бы потому, что разведчицы полагаются быть более скрытны, чем всем остальным. Впрочем, на обсуждение желаний времени у бойцов не было. Сара позвал девушку-старшина, пока пилот осваивался за пультом управления. Свяжись с базой, предупредила имого, что кораблю «Орлова» приземляться нельзя до тех пор пока мы не побеседам с бойцами скажи ему Штахар, поможет извлечь у них из подсознания все что запихнули в них небесные или лучше я сам все объясню просто наладь связь с подполковником кивнув головой штольц тут же проследовала культу радиосвязи, пока она пыталась настроить аппаратуру Остальные их социализаторы занимали места, полагавшиеся им по боевому расписанию. Пацук с устроились в орудии, Кэдман вынул из шкафчика пожарное оборудование, а Насан, недавно зачисленный в команду, пометался немного по рубке и, не дождавшийся распоряжений, самовольно занял кресло Сары Штольц ну а сам шнегин склонился над приборами за спиной пилота коля можешь определить где сейчас корабль орлова поинтересовался у мухина старшина да хрен его знает пожал плечами тот. я в первую очередь отсканировал орбиту земли там конечно куча всякого железа болтаться начиная от спутников и кончая хрен знать чем Но отсюда определить, там ли ястреб, я не могу. Слишком далеко. Нужно хотя бы десятка на полтора астрономических единиц продвинуться. Тогда я и скажу, на орбите «Орлов» или еще где. Ну так вперед, скомандовал Шнигин. И пилот уже собрался запустить главный двигатель, как вдруг замер, удивленно уставившись на грант где была отображена компьютерная модель Солнечной системы. «Серега, я не уверен, но, по-моему, рядом с нами болтается чей-то корабль», — проговорил Мухин, тыча пальцем в монитор. «По крайней мере, вот этой точки тут быть не должно, и, судя по показаниям сканера, оно явно рукотворного происхождения». «Может, это Галилей 5 Предположил со своего места Зыбцех. «Я что-то слышал о том, что русские вместе с американцами запускали такой корабль к Плутону». «Чего не знаю, того не знаю. Но сейчас попробуй прощупать его направленным сканером. Тогда и увидим, что это за фрукт». Пожал плечами пилот и через мгновение присвистнул. «Да это летающая тарелка!» Почти такая же, как наша, только лучше вооружённая. Боевая модель. Сара, отставить связь с шефом. Тут же скомандовал старшина. Свяжись с тарелкой и узнай, кто они такие что тут делают. Да толку-то, тут же сердито откликнулась девушка. Это дурацкая рация, барахлит. Я на каких только волнах не пыталась прощупать весь эфир, везде одни помехи. Как эта рация сломалась? возмутился пилот. На моем корабле ничего само по себе не ломаться, а ну-ка я посмотрю. Сиди, следи за приборами, остановил Мухина старшина. Микола, иди взгляни, что с рацией, а ты, Сара, займи его место. Пока их сосценизаторы менялись местами под недовольного рчания коли Мухина, Шныгин очень медленно обернулся спиной к пульту управления кораблем и посмотрел на Хаарма и Маммида. Впрочем, последний старшину почти не беспокоил, поскольку у Шныгина не было причин не доверять ему. А вот Небесный, после слов пилота о том, что рация сама по себе не могла выйти из строя, вновь напомнил старшине о давних подозрениях. Сергей вспомнил и то, что контрабандист Свердловна пытался захватить их корабль при первой встрече. Как потом торговался и почти Садаром согласился помочь. Как легко Харм нашел боевую машину Мамидов на Лоне. Уверенно вывел бойцов из апартаментов командира гарнизона туда, где этого командира как раз и не было. Помнил старшина и то, как небесный не сумел расшифровать информацию базы данных, случайно взятых по из кабинета Зурба. Как контрабандист придорого торговал водкой на сам Баварадже, своими действиями явно подбивая баригенов на беспорядки. А уж во единоборстве Харма с Зурбом в логове зубоскала Шныгину и думать не хотелось. Кто знает, действительно ли они устроили ментальную схватку или просто обменивались друг с другом информацией о том, как лучше угробить их сосенизаторов. И тут вдруг Шнигин понял, что уже давно непроизвольно сжал приклад в разерного ружья, направляя ствол на контрабандиста. А тут, видимо, на ментальном уровне уловил всю мятницу в мозгах старшины.